11. Но здесь скот умолкает. Смотрит на бутылку вина, но бутылка пуста. Он и Лизи уже сняли куртки и отложили их в сторону. Под конфетным деревом стало не просто тепло. Там жарко, просто какая-то парилка. И Лизе думает, мы должны скоренько уйти. «Если не уйдем, снег, который лежит на ветвях с листвой, станет таким рыхлым, что обрушится на нас».